Глава 20. Мне все же удалось договориться с Андерсом и перетянуть Ренаду к себе на работу. Вроде бы моя родительница сама была довольна своей работой, ее все устраивало, хоть и была не против перебраться ко мне. Да и мне тоже специалист такого класса был нужен. За последнее время я много специалистов под своей рукой собрал. Привлекал их условиями контракта, где не делал из них чуть ли не рабов. которые должны были на меня работать до конца своей жизни. У нас довольно часто выходили новые новинки, далеко не все военного назначения, но все равно я всячески поддерживал молодых и перспективных ученых. С моей корпорации, а все мои производства уже можно было так называть, выделялись деньги именно на новые разработки, часть из которых были бесперспективными. Иногда даже не понимал, чего вообще хотят получить ученые, хоть и пытались объяснить. Тем не менее, поддерживал их, не выкатывал условия, мол, если у вас ничего не получится, то придется потраченные средства возвращать. Впрочем, вложенные деньги они отрабатывали в полном объеме. Иногда наработки удавалось продавать другим корпорациям, иногда развертывали новые производства и сами занимались новинками. Конечно, доход был не такой, как от военных новинок, но жаловаться не приходилось. Само собой, в первую очередь, все должны были подписать соглашение о неразглашении, наше самое строгое правило. Уволиться ты можешь, перейти к другому нанимателю. Но болтать о том, что видел и чем занимался, не имеешь права. За это мои юристы по судам затаскают. В остальном специалисты были полностью свободны, так что были рады работать на меня. В других корпорациях более жесткие условия. Ренада вообще не могла уволиться с работы, только если руководство отпустит в одностороннем порядке. Разумеется, ее руководство терять таких инженеров не желало, так что работала на Андерса и даже не думала о том, что будет возможность перебраться ко мне. Это раньше я занимался только истребителями, сейчас же у меня имелся испытательный полигон, крупные верфи по производству тяжелых кораблей, так что даже инженер такого высокого класса был бы рад у меня поработать. Тем более я хотел ее поставить главной над всеми своими грамотеями. Несмотря на то, что на работе женщину не обижали, она явно переросла свою должность. Моя служба безопасности не сидела без дела. Если раньше действовали только там, где расположены мои предприятия, то сейчас расширили поле деятельности и уже вербовали людей среди конкурентов. Удалось найти серьезного специалиста, который и занимался промышленным шпионажем. Набрав себе серьезную команду, в общем, мы вышли на новый уровень, влезли в борьбу корпораций, хоть и не хотелось этого, но как-то само так получилось. Надо сказать, что бонусы от этой борьбы мы уже начали получать. Удалось упереть у конкурентов несколько технологий. Правда, там без суда не обошлось, как и без изощренных схваток юристов. Мои доказывали, что технологии принадлежат нам, ну а конкуренты утверждали, что мы наглые жулики и воришки. Забавно, что никаких угроз в мой адрес не поступало. Обычное дело. К нам тоже нос совали и пытались засунуть своих людей, особенно в отдел разработчиков. Даже из-под самого носа уводили перспективных юношей и девушек, которые в будущем могли стать серьезными специалистами. Серьезные результаты от промышленного шпионажа мы стали получать, когда руководить моей разведкой стал Лиам. Причем этот мужчина у меня быстро сделал серьезную карьеру. Он был из потомственных военных. Пара спецов работающих на меня была знакома с этим незаурядным человеком. Как-то работали под его рукой и охарактеризовали как очень умного и рассудительного человека. Собрать информацию и характеристику о Лиаме не составило труда, Надо сказать, что послужной список меня впечатлил, несмотря на то, что из армии мужчину попёрли. По-другому не скажешь. Правдорубы никому не нравились, вот и он не понравился. Вроде бы кучу операций провёл, причём успешных. А вот карьерная лестница была скромна. Новые звания ему давали неохотно. «Пригласите его ко мне на работу», — приказал я, когда ознакомился с досье Лиама. «Посмотрим, что за специалист такой». «Может, вы лучше сами это сделаете?» — спросил начальник моей службы безопасности. Его в другие корпорации приглашали, всем отказал, а одного даже избил. «Избил руководителя корпорации?» — усмехнулся я. «Как-то слабо верится. Владельцы не приезжали, прислали своих помощников, а он всем отказывал», — пояснил мужчина. «Особо непонятливого избил, ну а все же заслуженный житель, авось пойдет к вам». «И зачем мне такой неадекватный гражданин?» — удивился я. «Своих проблем хватает, не хватало еще его разгребать». «Он очень хороший специалист», — пояснил начальник моей разведки. «Лучше и не бывает, вы же читали его послужной список, а так он нормальный, наверное, просто довели, вот и полез в драку». Как уже было сказано, послужной список Лиама внушал уважение. Но больше меня поразило то, как отзывался нынешний начальник разведки о своем бывшем сослуживце. Убеждать меня, что лучше на его место поставить кого-то другого, понимая, что теряешь серьезную должность, — это сильно. Да и не похож он был на Болтуна, так что все же решил отложить дела и на самом деле отправиться на одну из планет, где и осел после увольнения из армии Лям. Надо сказать, что ни разу не пожалел о том, что решил взять к себе на работу этого мужчину. После увольнения мужчина жил на одной слаборазвитой планете. У него имелась супруга Мари, семь детей, в общем, большая семья, а домик совсем небольшой. Работал он в небольшом охранном агентстве, но и понемногу. Как мне кажется, не будь у него семьи, так вообще бы спился. Здорово его подкосило увольнение из рядов вооруженных сил. Можно понять, служишь верой и правдой своей родине, выполняешь тяжелые задания. Просто не любишь перед идиотами на коленях ползать. А за это тебя увольняют. Впрочем, вскоре мне стало понятно, почему уволили. Видно, его начальник опасался, что рано или поздно этот умный человек его просто подвинет. Вот и выкинул со службы за нарушение дисциплины. Идиотов среди военных хватало, сам насмотрелся. Некоторые только и умеют свое начальство в задницу целовать. Оттого и идут по карьерной лестнице. К этому человеку я пришел при полном параде, даже две свои награды на грудь повесил. лив посоветовал это сделать. Надо сказать, что Лиам меня сразу узнал, хоть и был пьян. Он даже немного смутился, видно, за свой внешний вид. Да и его жена Мари, когда представился, тоже вспомнила, кто я такой. Впрочем, про меня в сети много говорили. — Позвольте мне себя в порядок привести, — попросил Лиам, когда я с ним поздоровался. — Простите, не ожидал сегодня гостей. — Конечно, — кивнул я, — это ваш дом, мы тут гости. — Пойдемте помогу, — предложил начальник моей разведки, тоже со мной прибыл, хоть и давно работал с Лиамом, но и его хозяин дома узнал. Мои охранники постоянно таскали с собой капсулу для лечения. Видно на тот случай, если меня вдруг ранят и потребуется помощь. Вот в нее мужчину и засунули, так что через час он уже был в полном порядке. Взгляд стал более осмысленным, прямым. Что мне понравилось? Частный человек. Для беседы Лиам пригласил меня в небольшую комнатку, детскую, предварительно выгнав оттуда пару мальчиков. «Что вас привело в мой дом?» — сразу же перешел он к делу. «Хочу вас к себе на работу позвать», — ответил я. «На какую должность? Чем должен буду заниматься?» «Пока специалистам по разным операциям, некоторые из которых не совсем законные», — не стал скрывать я. «Ну а дальше видно будет, как себя покажете». «Не совсем законные», — повторил он. «Вы всегда так людей к себе вербуете?» «Ну, я могу тебе собрать сказать, что владельцы корпорации всегда действуют законно. Так ты же все равно не поверишь, вот и говорю честно». «Откуда вы про меня узнали?» «У меня ваши бывшие подчиненные работают. Ну и досье раздобыв, вот и заинтересовался», — усмехнулся я. «Утверждают, что лучше вас, начальника разведки, мне не найти, а такой специалист мне очень нужен». «Даже так, сразу начальник разведки?» «Не сразу, а по результатам. Может, вы не сможете работать в команде». — Я человек прямой, всегда стараюсь говорить правду, а она зачастую неказиста, за это был уволен из армии. Не всем нравится, когда им в лицо правду говорят или указывают на ошибки. — В нашем случае вы не сможете указывать мне на ошибки, — усмехнулся я. — Вы же не разработчик. — Ну вот, а я в вашу службу лезть не собираюсь. Тем более говорить, что вам делать и как. Мне нужен результат, ну и верность. «Что вы на меня так смотрите? Переворотов устраивать не собираюсь, но вот борьба с другими корпорациями будет, в этом можете не сомневаться. Вашим подчиненным, если сможете занять самый высокий пост, придется перехватывать некоторые данные, вербовать людей, чтобы докладывали, чем заняты наши конкуренты, ну и прочее. Я хочу знать обо всех своих недругах, не собирается ли кто-то мне голову открутить, ну и прочее». Думаю, вам сообщат, чем занимается моя разведка. Вы вроде бы тоже подобным занимались, только действовали у дранойцев Также мне нужны спецы вроде вас. Знаете ли, многие из моих людей работают не по своим направлениям и сейчас только учатся бороться с конкурентами и их службами. Так что я не буду против, если вы своих бывших сослуживцев подтянете. Только вот за вновь принятых ко мне на службу людей тоже будете нести ответственность вы. — Не пойму, если кто-то начнет барабанить обо всем военным, вроде бы как службу своей родине. — Барабанить? — не понял меня мужчина. — Докладывать, стучать, в общем, работать на кого-то другого. Повторюсь, мне нужна верность. Так что можете забыть, что вы служили в армии. Если согласитесь, то работаете только на меня. — Мне нужно подумать, — вздохнул мужчина. — Подумайте, могу вам одного из ваших старых знакомых оставить, он вам все расскажет. Лиам согласился, а после развил бурную деятельность, набирая к себе новых людей, полностью формируя службу разведки. Я к нему не лез. В промышленном шпионаже ничего не смыслю, так что нечего туда нос совать Первый результат получили через пару месяцев, когда моя разведка умудрилась одну разработку умыкнуть. Лиам на самом деле быстро набрал команду из своих старых знакомых. Досье некоторых я читал, а потом бросил это дело. Начал заниматься своим. «Все равно за всем не уследишь». Именно моя разведка сообщила о том, что Андерсу очень сильно понадобилось одно предприятие, выставленное на торги. Причем корпорация Андерса умудрилась разорить это предприятие и теперь планировала его купить на торгах за бесценок. «Мне оно даром не нужно было, располагалось слишком далеко». Хоть и мог там наладить производство, пусть прибыли совсем немного будет, зато позлю начальство Ренады или вообще часть своих шпионов туда перемещу. Пусть людей вербуют и всячески мешают работать конкуренту. Купить предприятие много кто хотел, но все желающие быстро отказались от этой затеи, когда в дело вступил человек Андерса. С ума не предложили серьезную, а по меркам мелких компаний так вообще огромную. Наверное, все очень удивились, когда мой человек, а не был никому известен, удвоил сумму в два раза. Начался серьезный торг, несколько раз к моему человеку подходили, пытались выяснить, на кого он работает. Но выяснить не смогли, как и выкупить предприятие. Правда, оно мне досталось за очень крупную сумму, но чего не сделаешь ради родного человека. Тем более, такая трата была первая на моей памяти, бесполезная, не сулящая серьезных выгод. Люди Андерса тоже недаром свой хлеб ели, так что очень быстро узнали, чьи интересы представлял дерзкий юноша. Этот юморист умудрился припереться на торги в каких-то обносках. При этом купил предприятие за очень большую сумму. Похоже, владельцу корпорации совсем недавно доложили о том, кто перехватил предприятие, на которое хотел наложить руку мужчина. «Послушай, Корби!» Сходу начал он на меня наезжать, с трудом сдерживаясь, чтобы не перейти на оскорбление. «Мы вроде бы неплохо ладили, сотрудничали, так зачем ты мне начал проблемы устраивать?» Его злость можно было понять. Провел серьезную работу, разорил соседа, а тут такой облом. «Не понимаю вас», — сделал я удивленное лицо. «Что случилось?» «Ой, да хватит!» — махнул он рукой. «Все ты прекрасно понимаешь. Твой человек мое предприятие купил. Зачем оно тебе нужно?» Сами же твердили, что серьезные корпорации имеют недвижимость в столичной планете. Вот решил приобрести. Пожал я плечами. Не думал, что вы вида на него имеете. Да пошел ты знаешь куда, рявкнул мужчина. Андерс, давайте будем сдерживаться в высказываниях, нахмурился я. Все же мы цивилизованные люди. Я этого просто так не оставлю, немного успокоившись, заявил собеседник. Хочешь со мной враждовать? Думаешь, тебе все можно? Мы же так отлично ладили. «Так и сейчас между нами вражды нет», — улыбнулся я. «Что вы так завелись? У вас же совсем скоро день рождения будет». «А это тут при удивился мужчина. «Хотел вам подарок сделать, подарить это предприятие. Мы же партнеры, даже друзья, одно дело делаем». «То есть ты хочешь мне подарить предприятие?» — мужчина нахмурился, заподозрил подвох. «Почему нет?» — пожал я плечами. «Дружественный шаг навстречу соратнику». «И чего ты взамен хочешь?» только не надо говорить что просто так порадовать захотел если бы вообще не лез я был бы больше рад «Дай угадаю взамен я даю тебе ренаду верно отдаю проворчал я она вам не вещь не ваша собственность вот тут то ошибаешься усмехнулся мужчина согласно контракту не надо мне рассказывать про контракты сам в курсе что и как происходит поморщился я Предлагаю обмена. Вы мне отдадите мою маму, а я вам ваше предприятие. Для вас выгодная сделка. А для тебя нет. Получит инженера такого высокого класса. Да любой за это удавиться готов. Но и сумма очень серьезная, — сказал я. Разве нет? Тем более после такого обмена между нами точно никаких противоречий не будет. Мне от вас ничего не нужно, кроме моей мамы. — Уберем из наших отношений разногласия и будем дальше сотрудничать. Вроде бы мы неплохо ладили. Своими наработками с вами делюсь, а вот вы со мной нет. Так что от наших разногласий вы потеряете больше, чем я. — Он еще и угрожает, — проворчал Андерс. — Ренада нам нужна. Она отличный специалист. — Знаю, — кивнул я, — поэтому и поступил не самым красивым образом. — В конце концов, именно ваши люди честно разорили предыдущего владельца предприятия. В надежде, что сможете купить его за бесценок, а тут я пошел на большую жертву, чтобы перехватить лот. Ладно, это все детали. Так мы с вами сможем договориться?» Андерс задумался, тереть специалиста не хотелось, но и портить со мной отношения тоже. Он наверняка знал, какие у меня отношения с Адонисом. Мужчины, из-за которого срок получил. Никакие мои разработки он не получал. Совсем недавно скандал разразился, когда он снова попытался со мной договориться безуспешно. Другие же корпорации неплохо зарабатывали, к чему я и свою руку прикладывал. «Хорошо, мы разорвем контракт с твоей матерью, но только в том случае, если она сама этого захочет», — немного подумав, — сказал Андерс, — «ради наших хороших отношений». Неужели и предприятие не нужно? Я сделал вид, что поражен до глубины души. Нужно. Ты, конечно, парень неплохой, но такие щедрые подарки я тебе делать не собираюсь. А жаль, вздохнул я. Ладно, буду ждать ваших людей, чтобы все оформить. Ну и маму мою не забудьте отпустить. Свое слово Андерс сдержал уже через пару часов. Мне позвонила Ренада и сообщила, что все, контракт с ней разорван без всяких условий и требований. Даже зарплату выплатили. Я же избавился от ненужного мне предприятия. Ещё через несколько суток родительница вылетела ко мне на специально присланном корабле. Всё же охрана ей нужна. Как вскоре выяснилось, удалось освободить Ренаду вовремя, потому что в столичной планете начался бунт, который постепенно начал распространяться на всю свободную зону.